Старая новость, давно всем известная. Но ведь в отсутствие государя она сюда не приедет, а о его возвращении ничего неизвестно. Уж об этом-то я бы прежде всего знала. Однако дворец к её приезду уже отделывают правую половину зимнего, нижний этаж. Да, а я этого не знала. А от кого ты слышала об этом? Да от всех вплоть до придворного архитектора, который рассказал мне в подробностях о той почти баснословной роскоши, с какой ведутся все приготовления. Какая же может быть особенная роскошь? Там и раньше было хорошо. Что раньше? С теперешним и сравнения нет никакого. В комнатах, предназначенных для спальни и будуара королевы, все стены обтягиваются атласом и штофом а перед ее кроватью задрапировывают кружевными занавесями, которым цены нет. Вся гостиная обставляется мебелью из розового дерева с сербским фарфором, а для украшения столовой свозят буквально все, что есть дорогого и замечательного во всех старых дворцах. Резной костяной туалет из спальни императрицы Анны Иоанновны переносится в уборную королевы, и вся мастерская ювелира. Козье занята переделками старинных брошей и браслетов на новый фасон для поднесения их высокой гостья. Нарышкина слушала все это, едва превозмогая волнение. Ничего подобного она в годы своей близости с императором не видела, ни о чем подобном даже не мечтала. Но все же она как будто нехотя сказала Тумановой. «Во всем, что ты рассказываешь, есть, конечно, значительная доля преувеличения». «Не на йоту. Хочешь убедиться?» «Каким это образом?» «На днях две или три комнаты будут готовы, и мне архитектор предложил осмотреть их, если я пожелаю». «Я, конечно, пожелаю и приглашу тебя». «Спасибо, но я не любопытна». Немецкую принцессу или королеву. Все это, может быть, приведет в восторг, ведь они там ничего никогда не видали. А меня удивить не так легко. Говорят, здесь есть чему не на шутку удивиться. Прямо шахеризада какая-то, сон из тысячи и одной ночи. С чем я ее и поздравляю. — А ты представляться королеве будешь? — спросила Туманова. «Вероятно», — спокойно и холодно ответила Марья Антонна. «Будут представляться другие дамы, представлюсь я. Это так просто и не так важно представиться какой-то там немецкой королеве». Император Александр и пригласил ее из жалости. Туманова почти с ненавистью взглянула на свою давешнюю подругу. Она не терпела в ней этой смелой, ни перед чем не отступавшей бравады. «Да, я слышала». Наполеон даже заподозрил королеву в желании пленить его своей выдающейся красотой, и Колка заметил, что она не Юдивь, а он не Аллаферн. «Да, это забавно. А от кого ты это слышала?» Кочубей рассказывал мужу, а ему сам император писал. «Да? Государь в своих деловых письмах сообщает о таком вздоре». «Стало быть, для него это не вздор». Но и Наполеон поражает меня. Такой герой и такой невеже. Впрочем, известно, что он не любитель женской красоты. Ахиллесова пята все-таки найдется. Не знаю, не знаю. Я говорю то, что слышала. Марья Антонна с, видимым безучастием отнеслась к этой фразе подруги но та все-таки заметила ее тревогу.